Глава 6. Даже кораблекрушение показалось бы изящным действом по сравнению с Теллой в ее нынешнем состоянии. Когда она, спотыкаясь, вышла из каюты Найджела, ее ноги отказывались идти по прямой. Бедрами она то и дело натыкалась на стены, а головой стукалась о висячие светильники. Возвращение в собственную каюту было сопряжено со столькими опасностями, что она снова потеряла туфельки. По счастью, цель была уже близка. Дверь закачалась у нее перед глазами, последнее препятствие, которое требовалось преодолеть. Напрягая последние силы, Телла открыла ее и... Либо она вошла не в свою каюту, либо уже начала видеть сон. У Данте выросли крылья. Святая Матерь Всемогущая, как же они прекрасны! Черные, как смоль, с темно синими прожилками, цвета потерянных желаний и просыпанной звездной пыли. Он стоял, повернувшись к прикроватной тумбочке, либо умываясь, либо, возможно, целуя своё отражение в зеркале. Телла не вполне понимала, что делает этот высокомерный юноша. Ее затуманенные глаза сумели различить лишь то, что его рубашка и фрак исчезли, а из спины поднимается пара широких чернильных крыльев. «С этими штуками ты вполне мог бы сойти за ангела смерти», — заметила она. Данте бросил взгляд через плечо. Влажные волосы цвета меха черной лисы прилипли к лбу. «Меня называли по-разному, но не припомню, чтобы кто-то считал ангелом. А смертью тебя, значит, величали?» Ноги совсем отказали, и Телла, споткнувшись о порог, с глухим стуком упала на пол. С противоположного конца комнаты донесся смех. Нежный, легкий и определенно женский. «Похоже, при виде тебя она лишилась чувств». «Вот теперь меня точно стошнит», — подумала Телла. «В каюте Данте находилась какая-то девушка». Телла успела мельком увидеть нефритово-зеленое платье и блестящие темные волосы, прежде чем в поле ее зрения снова появился Данте. Он медленно покачал головой. «Что ты?» Тут он заметил нарисованную на ее запястье пару закрытых глаз, и с его губ сорвался нервный звук, который мог быть смешком. Но наверняка Телла сказать не могла, поскольку ее слух оказался почти так же затуманен, как и голова. Сдаваясь, она опустила веки. «Удивительно, что он добрался и до тебя». Едва различимые слова Данте прозвучали совсем рядом. «Мне было скучно», — пробормотала Телла. И это показалось интересным способом скоротать время. «В таком случае тебе следовало просто прийти ко мне». На сей раз Данте определенно над ней насмехался. Следующие несколько дней промелькнули в тумане страшных галлюцинаций. Найджел забрал все сны Теллы, а ей оставил кошмары. Ей являлись ужасающе реалистичные образы отца, раз за разом стягивающего свои фиолетовые перчатки, что всегда было предвестником наказания, а также тени в оттенках тьмы, которых не существовало в мире живых. Холодные влажные руки гладили ее по волосам, когти вырывали сердце, а бескровные губы со смаком высасывали костный мозг. До того, как умерла во время караваля, Телла сказала бы, что сны похожи на смерть, снова и снова приходящую за ней. Но смерть несравнима ни с чем, кроме самой себя. Ей следовало бы предвидеть, что после того, как она сбежала, смерть станет преследовать ее, чтобы навсегда заполучить такую восхитительную девушку. Хоть Телле и снились демоны преисподней, когда она пришла в сознание, ее приветствовала богиня. Рядом с кроватью стояла Скарлет, держа в руках под нос, нагруженный целой горой сокровищ. Сливочным печеньем, заварным кремом из мускатного ореха, жареными в масле яйцами, толстыми ломтями бекона с хрустящей коричневатой корочкой и кружкой горячего шоколада с пряностями. Телла тут же схватила самое большое печенье с кремом. Она чувствовала слабость, несмотря на то, что проспала несколько дней. Но еда помогла восстановить силы. «Я говорила, как сильно люблю тебя. Подумала, что после всего случившегося ты будешь голодна. Скар, прости меня. Тебе не за что извиняться. Я отлично знаю, как легко обмануться словами артистов легенды. Все на борту корабля считают, что Найджел забрал у тебя слишком много». Скарлет посмотрела на Теллу, как будто надеясь, что та признается, зачем ходила к прорицателю. Как бы Телли не хотелось оправдать свои действия, она чувствовала, что сейчас не время обсуждать сделку, заключенную ею со своим таинственным другом. Скарлетт пришла бы в ужас, узнав, что сестра писала чужому мужчине, с которым познакомилась через сомнительную организацию, их разыскивает Элантина. Телла не кривила душой, говоря Хулиану, что ей не нравится лгать своей сестре. К сожалению, это не мешало поступить именно так. Телла хранила секреты от Скарлет, чтобы та не беспокоилась. Исчезновение их матери означало, что Скарлет пришлось с юных лет перестать быть беспечной девчонкой и взять на себя заботу о младшей сестре. Это было несправедливо, и Телли не хотелось утяжелять и без того нелегкое бремя Скарлет. При этом она не могла не задаваться вопросом, вдруг сестра уже узнала, что она натворила. Скарлет продолжала нервно разглаживать складки на юбке, которая с каждым прикосновением становилась все более мятой. Перед началом караваля легенда подарил ей волшебное платье, способное изменяться. И сейчас оно выглядело таким же встревоженным, как и его обладательница. Украшенные розовым кружевом рукава посерели. Хлебнув шоколада для храбрости, Телла села на кровати. «Скар, если ты расстроена не из-за сделки, которую я заключила с Найджелом, то что тогда тебя беспокоит? Я хотела поговорить с тобой о Данте», — скривив губы, ответила та. «Черт бы все побрал!» Телла не ожидала подобного поворота событий, также не сулившего ничего хорошего. Она уж и забыла о том, что потеряла сознание в каюте Данте. Должно быть, Скарлет заметила, как он нес ее сюда, прижимая к своему обнаженному торсу. Скар, не представляю, о чем ты думаешь, но клянусь, что между мной и Дантой ничего нет. Ты же знаешь, как я отношусь к парням, которые красивее меня. Выходит, после окончания караваля не произошло ничего примечательного. Скарлет пересекла тесную каюту, протягивая сестре пару серебряных туфелек, тех самых, которые Телла оставила в лесу. Он занес это вчера вечером вместе с интересной запиской. У Теллы живот, когда она вынула из одной туфельки тонкий листок бумаги, на котором было написано. «Я собирался вернуть их с той ночи, которую мы провели в лесу. Д. Да. Вот уж поистине мерзавец. Телла скомкала записку в кулаке. «Данте, должно быть, написал это послание специально, чтобы помучить Скарлетт за то, что отвергла его во время каравали». — Что ж, ладно, — сдалась Телла. — Признаю, мы с Дантой действительно целовались в ночь празднования окончания караваля, но это было ужасно, худшее поцелуй в моей жизни, повторение которых я определенно не жажду. Прости, если своим поступком причинила тебе боль, ведь я знаю, как отвратительно он с тобой обошелся во время игры. Скарлетт поджала губы, думая о том, что сложью сестра явно переусердствовала. Одного взгляда на Данте было достаточно, чтобы любая девушка тут же сдалась в плен его умелых губ. «Мне все равно, целовались вы или нет», — сказала Скарлет. «Если бы я познакомилась с ним прежде, чем с Хулианом, то, возможно, тоже поцеловала бы его». Воображение Теллы услужливо подкинуло эту тревожную картину, и она еще острее почувствовала причину беспокойства Скарлет. Захотелось пригрозить Данте, чтобы держался подальше от ее сестры. Хотя сама идея того, что они вместе, казалась полной нелепицей. Но если уж Теллу, которая всячески побуждала Скарлет наслаждаться жизнью, это задевало, она даже не пыталась представить, как беспокоилась ее чрезмерно заботливая сестра. «Я не собираюсь контролировать тебя», — продолжила Скарлет. «Мы обе сыты этим по горло. Просто не хочу, чтобы тебе причинили боль. Караваль начинается завтра в полночь. Но, как я узнала во время прошлой игры, ключевые фигуры на доске легенда расставляет намного раньше. Скарлет бросила еще один озабоченный взгляд на возвращенные Данте туфельки. «Тебе не о чем беспокоиться, Скар». На сей раз Телла сказала чистую правду. «Данте, я склонна верить еще меньше, чем прочим, и отлично знаю, что каравалем нельзя увлекаться слишком сильно. А мне казалось, ты играть не собираешься. Возможно, я передумала». «Телла, лучше бы ты этого не делала!» Скарлет разгладила подол платья, теперь уже полностью сменившего цвет на серый, оставив на ткани влажные следы вспотевших ладоней. «Случай с Найджелом напомнил мне о произошедших со мной печальных событиях. Тебе я подобного не желаю. Тогда поиграй вместе со мной!» Порывисто воскликнула Телла. Идея эта не стала менее заманчивой, даже после того, как она обдумала ее более серьезно. За прошлым каравалем Телла наблюдала из-за кулис, а ее старшая сестра не только приняла в нем участие, но и выиграла. Став командой, они были бы непобедимы. «В таком случае ты сможешь проследить, чтобы актерам вроде прорицателя Найджела больше не удалось меня обмануть, а я буду отвечать за то, чтобы тебе было весело. Так мы и позаботимся друг о друге». Платье Скарлет от этого предложения сразу оживилось и поспешило сменить тускло-серое кружево на малиново-красное, спускающееся с рукавов к лифу. Сама Скарлет, однако, все еще держалась настороженно. Перестав разглаживать многострадальный подол, она принялась нервно накручивать на палец серебристую прятку, ту самую, которая появилась в ее волосах после того, как она лишилась в прошлом каравале одного дня жизни. Телла задумалась, не рассказать ли Скарлетт об истинной причине, по которой ей нужно принять участие в игре и выиграть, но сомневалась, что упоминание Паломы поможет делу. Скарлетт никогда не говорила об их матери. Всякий раз, когда это пыталась сделать сама Телла, сестра либо меняла тему, либо и вовсе игнорировала ее. Если прежде Телла считала, что для Скарлетт это слишком болезненно, то теперь решила, что боль от потери превратилась в ненависть ребенка, брошенного своей матерью. Это чувство было Телле вполне понятно. Она и сама предпочитала никогда не говорить об их грозном родителе и также избегала думать о нем. Но мама, в отличие от отца, чудовищем вовсе не была. «Малинка?» В дверях маленькой каюты несколько раз постучали. «Ты тут?» При звуке голоса Хулиана выражение лица Скарлет мгновенно изменилось. Морщинки беспокойства смягчились до улыбки. «Мы уже в Валенде», — добавил он. «Я пришел за вашими с сестрой сундуками. Хочу вынести их на палубу». «Так и быть, впусти его, раз уж он готов тащить мои вещи», — тут же отозвалась Телла. Скарлетт не нужно было повторять дважды. Она распахнула дверь, и Хулиан ухмыльнулся, как пират, только что нашедший сокровища. Телла могла бы поклясться, что его глаза вспыхнули огнем, когда он окинул ее сестру взглядом. Скарлет просияла в ответ. Платье ее тоже на свой манер поприветствовало Хулиана. Кружево приобрело огненно-красный оттенок, а юбка из стала облегающей. Телла нарочито громко отхлебнула шоколада, чтобы напомнить влюбленной парочке о своем присутствии, прежде чем их страстные взгляды сменятся не менее страстными поцелуями. «Хулиан, пожалуйста, помоги мне!» — попросила Телла. «Я пытаюсь уговорить Скарлетт стать моей партнершей на время караваля». Мгновенно посерьезневший Хулиан пронзил ее острым взглядом, кратким, как вспышка молнии, но недвусмысленным. Он не хотел, чтобы Скарлетт снова участвовала в каравале. И Телла вдруг поняла, почему. Могла бы и сама догадаться. Вступив Скарлетт в игру, она узнала бы правду об Арманде. который исполнил роль ее жениха в прошлом каравале. И тогда ложь Хулиана и самой Теллы была бы разоблачена. Для Хулиана последствия могли оказаться гораздо хуже, чем для Теллы. Но Скарлетт было бы больнее всего. С другой стороны, беззаботно прощебетала Телла, пытаясь исправить свою оплошность, я и одна могу сыграть. Ты будешь меня только тормозить. Не повезло тебе. Теперь я и сама загорелась этой идеей. Скарлет снова перевела взгляд своих больших карих глаз на Хулиана, сверкающий так, как никогда не сверкал на тризде. «Я только что вспомнила, каким веселым может быть караваль!» Телла согласно улыбнулась, но улыбка получилась натянутой и быстро угасла. Найджел же предупреждал, что если она выиграет игру, то придется заплатить слишком дорогую цену, о которой впоследствии пожалеет. И сама Скарлет не раз твердила о том же, Но до этого момента Телла все пропускала мимо ушей, одно дело, когда тебе говорят об опасностях караваля и совсем другое видеть, как они притворяются в жизнь. Хоть прошлая игра и завершилась, для скарлет она не обошлась без потерь. Телла не желала для себя подобной участи, как не хотела и насильно заставлять скарлет делать то, что могло бы причинить ей еще больше боли. Но если Телла не рискнет и не выиграет игру, Она, возможно, никогда больше не увидит свою мать.